Глава 14. В эту осень и зиму Арноса Арноуса не так часто видели в его библиотеке, как раньше. Он всегда рано вставал, нередко уже в 8 или немного позже начинал работать, но обычно говорил, что этих утренних часов вряд ли хватит, чтобы сделать необходимые записи для потомков о содержании, происхождении и авторстве тысяч хранившихся у него больших и малых исландских древних рукописей. Теперь же случалось, что он заходил в библиотеку только к вечеру, а то и совсем не заходил. А если кто-либо спрашивал его, слуги отвечали, что он болен или поздно лег вчера и еще не вставал. Случалось, они отвечали, что его не было дома со вчерашнего дня и не могли сказать, где он. Он мало интересовался тем, что происходит и в духовном суде, и в консистории, и в университете. В библиотеке за столом сидит студиозус Гринвицензис. Он переписывает истрепанные кожаные книги, но часто вынужден отрываться, чтобы сделать заметки и записи для тех ученых трудов, которые он в свободное время пишет сам, о многочисленных природных явлениях в Исландии, в особенности о ее тайных силах. Кроме того, он выполняет доверительное поручение, налагающее на него тяжелую ответственность и, не дающие ему покоя ни днем, ни ночью, следит, чтобы в дом не проник Йоун Мартинсон. Времени для работы ученого мало, ибо, как только слышится шум в синях или в коридоре, или шаги за окнами, он вынужден скакивать из-за стола, чтобы подслушивать и подглядывать. В течение многих ночей... Когда он подозревал, что этот непрошенный гость бродит поблизости, он не раздевался и у него ходил спать в свою комнату, а ложился на полу в библиотеке, подложив под голову толстый фолиант, завернувшись в теплое одеяло, и спал очень чутко, или же бодрствовал возле книг, являющихся жизнью Исландии и душой Севера. Однажды вечером он сидел за большим столом и трудился над историей языка и стремился доказать, что исландский, другими словами, датский язык, не существовал в раю, а был создан греками и кельтами после потопа. От всей этой учености ему захотелось спать, и он положил голову на руки. В этот вечер дул западный ветер, холодный и пронизывающий, падали редкие капли дождя, печка остыла, и в доме было холодно, Хлопала плохо закрытая калитка в соседнем дворе. Иногда слышен был глухой стук копыт и шум карет, едущих по другой улице. Это военные направлялись домой, или король ехал развлекаться. Ничего подозрительного, но вдруг со двора послышались странные вопли, резкие, грубые и хриплые. Гринд-викинг сразу же проснулся. Неужели какая-нибудь собака выйдет на улицу в такую непогоду», — проговорил Студиозус и невольно забормотал строки старого псалма для утешения в тяжелую минуту, выученные им еще тогда, когда он сидел на коленях у матери. «Там, в черной бездне преисподней, где властелином сатана, зубовный скрежет, серный смрад, святой обитель ж Господней, высоко в небесах она, на певы ангелов звучат». Затем осенил себя крестным знамением, отгоняя призраков, и, выбежав из библиотеки, открыл дверь и выглянул во двор. И, конечно, там стоял никто иной, как Йоун Мартейнсон. Увидев, кто это, студиозус прошипел в дверь навстречу ветру. «Убирайся, мошенник! Копенгаген горит!» Пробормотал пришедший, пригнув голову к груди, и ветер унес его слова – Но как раз тогда, когда ученый собирался произнести подходящие к случаю латинские стихи и открыл был рот, струя ветра ворвалась в приоткрытую дверь и донесла до него обрывки слов пришельца. Еще раз Йоуну Мартинсону удалось ошеломить Йоуна Гудмунсона. «Что? Что ты говоришь?» — спросил он. «Ничего. Я только сказал, что Копенгаген горит. Пожар в Копенгагене». «Я знаю, что ты лжёшь, негодяй, если только ты сам не поджёг его», — сказал Гринд-Викинг. «Передай это Аурне от меня. И скажи, что я хочу получить награду за то, что сообщил ему эту новость. Покажи сначала скальду, которую ты, наверное, продал ведом за водку». В эту минуту на небе взвилось пламя. Пожар был где-то поблизости. «Никакой водки», — сказал Йоанн Мартинсон. «Я замёрз, стоя на валу и наблюдая». Было уже за полночь я заглянул в Золотого Льва и спросил, нет ли там Аурни, а мне ответили, что сегодня ночью он собирался пить дома, ибо утром его увезли оттуда спящим. «Если ты еще раз посмеешь связать имя моего господина и учителя с этим домом разврата, я позову городскую стражу», — сказал Студиозус. «Это, во всяком случае, не такой плохой дом». Раз король только что поехал туда верхом на четырёх лошадях. Ты вряд ли видел лучшие места в Гриндовике, сказал ему Мартинсон. Король не ездит верхом на четырёх лошадях, а ездит в карете, запряжённой четвёркой лошадей, сказал Гринтвикинг. Тот, кто дурно называется о короле, получает восемьдесят плетей. Отсветы пламени всё ещё горели на небосводе, а на западе можно было видеть Крыши ближайших домов и колокольню Церкви Божьей Матери. Они резко вырисовывались в ночном мраке на темно-красном фоне тлеющего пепла. Гринт-викинг осторожно закрыл дверь и повернул ключ. Но он пошел не к учителю, чтобы рассказать ему эту новость, а туда, где спал Йоан Хрэгвитсон. Разбудив его, он попросил его немедленно встать идти в сад и следить за Йоаном Мартинсоном который поджег Копенгаген, а теперь хочет воспользоваться всеобщей суматохой, чтобы украсть книги у хозяина и у хозяйки. Он сказал крестьянину, что пламя достигло колокольной церкви Божьей Матери. Затем Грин Твикин поднялся по лестнице и остановился у спальни асессора. Дверь была заперта. Он постучал несколько раз, но поскольку никто не отозвался, он закричал в замочную скважину, «Мой господин! Мой господин! Пришел Йоан Мартинсон! Церковь Божьей Матери в огне! Копенгаген горит!» Наконец ключ к двери повернулся, и дверь открылась. В спальне горел слабый свет. арно устоял в двери, сонный, но одетый. Он был небрит и без парика. Из спальни доносился запах вина и остывшего табачного дыма арнос как бы издалека смотрел на человека, стоявшего в дверях, и, казалось, не слышал и не понимал, о чем тот говорит. «Мой господин», — сказал его слуга еще раз, — «Юон Мартенсон поджег город». «Какое мне до этого дело?» — низким голосом ответил Арнус Арнус. «Пожар в Копенгагене», — сказал Гринтвикинг. «А это не очередная ложь, Йона?» Гринтвикинг, не задумываясь, ответил — Мой господин сам хорошо знает, что Йоун Мартинсон никогда не вжет. «Это как сказать?» — ответил Арнес Арнаус. «Зато я совершенно уверен в том, что он поджег город. Я сам видел красные оцветы за церковью Божьей Матери. Я разбудил Йоуна Хрэгвитсона и сказал ему, чтобы он следил за Йоуном Мартинсоном. «Прекрати свою болтовню о Йоуне», — сказал асессор, собираясь закрыть дверь». «Книги! Книги!» — простонав фальцетом Гринтвикинг и начал схлипывать. «Во имя Господа нашего Иисуса! Драгоценные рукописи! Жизнь Исландии!» «Книги!» — сказал Арнус. «Какое тебе до них дело? Драгоценные рукописи! Оставь их в покое!» «Они сгорят!» — сказал Гринтвикинг. «Вряд ли сегодня ночью!» — сказал Арнус Арнус. «Разве ты не сказал, что видел пламя?» по ту сторону церкви Божьей Матери. Но ветер дует с запада, мой господин. Не попытаться ли сейчас же перевести самые дорогие книги через канал? Скальда попала к ворам сказал Арнас Арнаус. Ценную книгу судьи я не взял, хотя мне предложили ее в подарок. Пусть боги решают. Я устал. Если огонь все же достигнет церкви Божьей Матери, то оттуда до нас рукой подать, — сказал его слуга. — Пусть горит церковь Божьей Матери, — сказал Арнос Арнос. — Иди в свою комнату и ложись спать.